Глава 25 Итак, о чем вы хотели поговорить, сеньор Горин? поинтересовался де Толедо. Я с трудом сдержал свое удивление, обозначив учтивый поклон. Побеседовать с генерал-губернатором я, конечно, собирался. Потому я оставил у его секретаря просьбу об аудиенции. Учитывая его личное ко мне благоволение, ждать пришлось бы недолго. Но вот не знаю, чем я ему понравился. Однако он решил форсировать нашу встречу и сам подошел на балу. Признаться не рядовое событие, учитывая то, что родовитая знать ожидает в своей очереди даже вот для такой короткой беседы с генерал-губернатором. Одни – для решения каких-либо вопросов, другие – чтобы обозначить свою значимость и превосходство в глазах остальных, третьи – просто потому, что этого требует их статус. Тут все пропитано символизмом и тайными знаками, а вот такое поведение правителя неминуемо повлечет за собой различные кривотолки. И как бы мне это ни аукнулось какими-нибудь неприятностями. Не сказать, что я этого так уж опасаюсь – «Но к чему наживать себе недоброжелателей на ровном месте, если этого легко избежать?» М Да. Правда, не в этом случае. Тут, увы, от меня ничего не зависит». «Добрый вечер, дон де Толедо». «Этого сеньором не назовешь, испанский гранд как-никак». «Я подал прошение об аудиенции и, признаться, не ожидал, что вы пожелаете побеседовать со мной на балу». «Серьезные вопросы?» – вздернул бровь генерал-губернатор. При этом он сделал знак к слуге, и тот поспешил к хозяину торжества с подносом, уставленным бокалами светлого вина. Я посчитал, что не помешает освежиться слабоалкогольным напитком, и вслед за генерал-губернатором завладел бокалом. Так и есть, к вящей выгоде как моей, так и Венесуэлы. Однако это требует вдумчивой беседы с бумагами, выкладками и разъяснениями, попытался я соскочить с долга беседы. Слегка приподняв бокал, отдавая дань уважения хозяину, я пригубил вино. Как и ожидалось, оно было в меру прохладным, практически не имело градусов и хорошо освежало. А заодно это эдакий знак о намерении продолжить разговор в следующий раз. «Хм, я уже заинтригован. Если вас не затруднит, то не могли бы вы вкратце рассказать, по каким вопросам хотели меня видеть?» В свою очередь пригубив вино предложил де игнорируя мой намек. «Ну, если в двух словах, то я хотел бы предложить вам наладить добычу и переработку нефти на территории Венесуэлы. Кроме того, возвести электростанцию и построить завод по производству алюминия». «Электростанция? Алюминий?» – удивился генерал-губернатор. «Я отметил, что в отношении нефти недоумения он не выказал». Мне известно, что он уже давно обдумывает, как подступиться к вопросу ее добычи и переработки, но ВОЗ и ныне там, потому что не получается обойти целый ряд ограничений замшелого законодательства. Сегодня здесь лишь добывают черное золото и вывозят на переработку, да и то из-за особой политики испанской короны объемы оставляют желать лучшего». «Мне известен метод сравнительно недорогого получения этого легкого металла в товарных объемах», – пояснил я. «Даже так? они не боитесь оказаться в опале у своего царя, разбрасываясь подобными технологиями?» «До меня дошли слухи, что в русском царстве уже строится завод по производству алюминия». «Как и в Северных Соединенных Архипелагах Америки, в Германии и Англии, обвинить меня в том, что я торгую государственными секретами не получится». Технологии уже секрет Полишинеля, и скоро товар появится на рынке. И какой прок вкладываться в столь рискованную авантюру, если уже четыре государства вскоре наладят производство алюминия? Очень скоро потребность в нем взлетит на такой уровень, что предложение еще долго не будет покрывать все возрастающий спрос. Так что я бы сразу строил электростанцию с прицелом на модернизацию и увеличение ее мощности. «Продолжайте», «Разумеется, придется озаботиться подготовкой специалистов для всех этих предприятий. В итоге это рабочие места для ваших подданных, а также весьма серьезные доходы в казну». «У заокеанских владений Его Величества довольно широкая автономия. Однако закон запрещает вам впускать сюда иностранный капитал», слегка разведя руками, в сожалеющем жесте возразил Де Толето что идет только во вред как самой короне, так и генерал-губернаторством. Но кто я такой, чтобы сомневаться в воле Его Величества и законах Испании? Поэтому речь идет не об иностранном капитале. Что такого, если для осуществления задуманного вы возьмете не кредит в Королевском банке, а выпустите акции будущих предприятий? Конечно, может статься так, что контрольный пакет окажется не в ваших руках, останет достоянием одного или нескольких достойных и но ведь никто не застрахован от ошибок и вы готовы так рискнуть на самом деле риск не так велик разумеется если подойти к этому с умом допустим с привлечением средств обойти запрет получится но в Испании имеются большие трудности с соответствующими специалистами «Никогда не слышал о том, что и Дальго, и уж тем более Грандом запрещено нанимать иностранцев», – пожал я плечами. «Хорошо. А как быть с необходимым оборудованием?» «Поставки обычным путем через испанских перекупщиков сделают его едва ли не золотым. Закупать там, где его производят. Например, в русском царстве. У заокеанских владений есть квота на торговлю с русскими купцами. Вот ее-то и выбрать под оборудование». «Всего-то и дел. Нашим торгашам без разницы, что вести, лишь бы выгодно, а пуще того контрабанда. Это вообще бич всех государств. Все с ней борются, и никто победить не может». Хм. «Признаться, вы меня только раззадорили. А я говорил Дон де Толедо, не стоит заводить этот разговор здесь и сейчас», слегка разведя руками, напомнил я. «Завтра ожидаю вас у себя. Я сейчас же распоряжусь». «Простите, Дон, но нельзя ли не вносить никаких правок в расписание аудиенций?» С учтивым поклоном перебил генерал-губернатора я. «Что так?» «Признаться, в мои планы не входит обзаводиться недоброжелателями. Польза от этого никакой, зато вреда сколько угодно. И уж тем паче на фоне того, что мы с вами планируем взаимовыгодное предприятие. Так уверены в моей заинтересованности? Вы уже воодушевились возможной перспективой». Когда же переспите мое предложение и завтра посмотрите на него свежим взглядом, загоритесь еще больше. И чтобы немного подлить масло в огонь, хочу сказать, что в первый год я готов вложить в это предприятие 46 миллионов песет. А к лету 75 года начать получать первую прибыль с нефтяного месторождения. Через полтора года? Это при самых пессимистических прогнозах. Я решил больше не злоупотреблять временем генерал-губернатора. Уж больно недовольно на меня косилась окружающая знать, жаждавшая получить доступ к телу. И плевать, что это не я бросился в ноги правителю Венесуэлы, а он сам изволил подойти ко мне. Поэтому я и спросил разрешения, и откланившись, поспешил убраться в сторонку, стараясь прикинуться ветошью. Наконец, избавившись от внимания до Толедо, Я осмотрел бальный зал в поисках Анастасии. Интересно, куда она запропастилась? Перед тем, как меня атаковал генерал-губернатор, ее пригласил на танец какой-то франт. Пока мы беседовали, танец завершился, но подруга так и не вернулась. В свете нашего с ней разговора на носороге меня начало охватывать беспокойство. А вдруг она отправилась к источнику с этим клятым де Агиларом, и он ее там и впрямь сумеет зачаровать? Беспокойство сменилось ледяным комом, застывшим под ложечкой. Едва удержался, чтобы не извлечь маяк и не определить с его помощью местоположение подруги. «Все же мы в резиденции правителя Венесуэлы, а потому следует трижды подумать, прежде чем принимать излишне резкие решения. Я решил, что лучше будет немного обождать». «Ой, простите ради всех святых», – растерянно произнес мужчина средних лет в черном фраке. «Черт!» — чертыхнулся я, невольно отпрянув и слегка развернув руки. Этот неуклюжий сеньор умудрился наскочить на меня и окропить вином из своего бокала. Как видно, ссора в его планы не входила категорически, и он попытался загладить свою вину тем, что, вооружившись своим носовым платком и непрестанно извиняясь, начал приводить в порядок мой фраг. «А куда деваться? Официальный прием. Сюда в сюртуке не заявишься. Не поймут-с». «Бога ради, простите меня!» – продолжал причитать он. «Да прекратите вы! Господи, остановитесь, сеньор! Все нормально! Не стоит так уж бурно реагировать!» «С кем не бывает!» – пытался я успокоить его. Признаться получилось это у меня не сразу. На нас начали обращать внимание, в результате чего пришлось отвести недотепу в сторону и тихо, едва не шепча, убедить в том, что он не совершил ничего страшного, а я очень быстро приведу себя в порядок». Впрочем, самому с этой оказией мне справляться не пришлось. Не успел я избавиться от незнакомого господина, как рядом со мной возник слуга, предложивший пройти в одну из комнат, где умелые ручки служанки быстро привели фрак в порядок, благо тот и впрямь пострадал незначительно. «Где ты пропадал? Тискал по углам местных служанок?» Вскоре подошла ко мне уже вернувшаяся в танцевальный зал Настя. «Это ты мне? Может, объяснишь, где это тебя носило?» «Я первая спросила», — капризно возразила она, едва сдержавшись, чтобы не показать мне язык. «Один господин нечаянно облил меня вином. Пришлось приводить себя в порядок», — пояснил я и вопросительно посмотрел на нее. «Да, Гелар воспользовался тем, что тебя отвлек до Толедо, и предложил мне посетить источник». «А я не смогла ему отказать», — с невинным видом произнесла она. «Настя, ну ведь все прошло хорошо». «Не злись, Горин. Сам-то ты не прячешься в сейфе. От чего так должна поступать я?» Вновь использовала она свое любимое оправдание. Хм. «А ведь похоже, что Деталедо и набросился на меня с целью отвлечь от тебя. Ты сама отправилась туда или тебя настоятельно об этом попросили?» «Горин, это уже выходит за грань здоровой паранойи», — слегка закатила она глазки. «Настя!» «Здесь никакого воздействия не было». С легким вздохом уступила она. «Здесь?» Уже у источника я почувствовала волнение, и у меня начали проскальзывать неуместные мысли, а не плюнуть ли на все и не присоединиться ли к Агелару в качестве его ученицы. Беспрепятственный доступ к источнику, опытный наставник, способный не только научить, но и помочь разобраться с трудами учителя. Василий Ильич, к сожалению, не имел возможности работать с потоком но при этом был небестованным и смог добиться многого. Хочешь сказать, что он воздействовал на тебя исподволь, подводя к самостоятельному принятию нужного решения? Именно. И знаешь, возможно, он преуспел бы, но его козыри оказались недостаточно сильными. Поток силы в источнике на Барбадосе раза в полтора мощнее местного. А если еще учесть и то, что генератор способен выдать в разы сильнее, то этот довод сильно меркнет. «Обрести наставника, безусловно, хотелось бы, но так уж выходит, что он получит от этого больше, чем я. В то время как у меня, если верить дневникам Федорова, прогресс на порядок быстрее, чем в свое время у него. Ну и такой момент, как сердечная привязанность. Гордись, Горин, потенциальный наставник проиграл тебе вчистую». С хитринкой посмотрев на меня, закончила она. «А я что? Я только пожал плечами, мол, понял, спасибо, я очень рад и все такое». Правда получилось это у меня с таким легким налетом безразличия. Не поняла. Ты не воспользуешься случаем и не позовешь меня замуж? Удивилась она. Зачем? Вздернул бровь я. Что значит зачем, Горин? Теперь уже пришел черед возмущения. Ты мне еще не ответила на прошлое. Не вижу смысла делать новое. Горин. Потанцуем, кивнув в сторону кружащихся пар, предложил я. Непременно, но не с тобой. Резко отвернувшись, она направилась к столу с прохладительными напитками и мороженым. Впрочем, дойти до своей цели ей не удалось. По пути ее перехватил какой-то молодой идальго, пригласив на танец. Настя бросила на меня победный взгляд и приняла предложение. «Ну, что тут сказать. В конце концов, мы здесь и для развлечений в том числе». «К слову, я поймал себя на мысли, что хочу присоединиться к танцующим». «Хм». Впрочем, желание посетить туалетную комнату оказалось сильнее. Поэтому я направился на выход из танцевального зала. Не в карауле же я в самом-то деле, чтобы терпеть подобное неудобство. Опять же, а ну кто-то решит завладеть моим вниманием, как недавно до Толедо, и тут меня не вовремя подопрет. Так что пока есть возможность, нужно ею пользоваться, а не обострять на ровном месте». Показалось, или один из слуг, находящихся в зале, целенаправленно двигался в мою сторону? Желая это проверить, я сменил направление чуть ли не на девяносто градусов. Настырный какой слуга. Раздает напитки, но курс держит строго в мою сторону. Даже заступил за край танцевального поля. Похоже, окажись там танцующие, так и это его не остановило бы». Едва за мной закрылась дверь в бальный зал, как звуки музыки резко стихли, а я оказался в практически безлюдном коридоре. Впрочем, нам с моей паранойей не помешало бы полное безлюдие, а потому я поспешил в направлении туалетной комнаты. Когда я уже входил в нее, за спиной вдруг усилился звук музыки, сразу приглушившийся. Слуга, следовавший за мной по пятам, открыл и закрыл дверь. Вот как-то уже не сомневаюсь в этом». Оказавшись в умывальной комнате, я открыл дверь непосредственно в туалет, где имелось две кабинки, и ушел вправо. Ждать пришлось недолго, несколько секунд, и мой преследователь вошел в дверь. Его левая рука как-то механически отставила поднос с бокалами на раковину, а правая потянула из кармана небольшой нож без гарды. Драться с ним в мои планы не входило, и как-то наплевать, что мою кольчугу пробить не так уж и просто». Против лома нет приема, окромя другого лома. Кто его знает, что за стилет у него в рукояти? Глядишь, и хватит. Это панцирь у меня выдержит прямое попадание из орудия. Остальные амулеты поскромнее будут. Едва оказавшись у него за спиной, я шагнул вплотную и, прихватив затылок с подбородком, резко крутанул, отчетливо услышав хруст позвонков. Раз, и готово. Тихо, без шума и пыли, только нож брякнул об пол. «Исключительная штука лекарь, благодаря чему можно без боязни сначала стрелять, а потом спрашивать. Главное уложиться в трехминутный лимит, но это ведь целая прорва времени». Я подхватил обмякшее тело и втащил в туалетную комнату, приметив, что на двери имеется защелка. «Отлично! А то тесниться в кабинке оно как-то не очень». Управившись с телом, прибрал поднос с бокалами и нож. Убедился, что не оставил после себя следов беспорядка, и уединился со своим пленником. Первонаперво я извлек Нессессер с иглами, с которыми никогда не расставался, вооружившись одной из них, положил труп лицом в пол. Покончив с приготовлениями, я прикоснулся амулетом к его подбородку. Довольно бурная реакция. Мужичок явно опростался. Впрочем, времени прийти в себя я ему не дал, вогнав иглу в одну из точек на затылке. Пленник сразу перестал трепыхаться, будучи при памяти, но полностью парализованным. Он мог только дышать, пусть от волнения и несколько шумно. «Ничего, это мы сейчас поправим». Пришлось повозиться, пристраивая его на опущенной крышке унитаза. «Настя», — позвал я по разговорнику. «Слушаю тебя». Послышался в голове ее голос, в котором все еще сквозила обида. «Ты меня видишь по маяку?» «Вижу». «Иди ко мне». «Горин!» – начала была она. «Живо!» – шепотом, но тоном нетерпящим возражений оборвал ее я. «Поняла», – с готовностью отозвалась она.